и старых московских серебряных денег – 106 пудов. Переложив эту массу золота и серебра на тогдашние деньги, а эти последние – на нынешнюю валюту, найдем, что этот открытый выемкой дедовский клад шустовых представлял собою капитал более чем в 700 тысяч рублей на наши деньги, который был конфискован за то, что не был объявлен.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 Там они изгнили за непоследованием дальнейшего указа, и эту гниль потом выгребали оттуда лопатами. Предписано было вести к Петербургу вышневолотскую систему и дубовый лес для Балтийского флота. В 1717 году это драгоценное дубьё, среди которого иное бревно ценилось в тогдашних рублей Восто, целыми горами валялось по берегам,